не управится без вашей помощи. У женщин бывают странные причуды, и в случаях такого рода, — продолжал отец, — когда они несут всю тяжесть и терпят жестокие мучения для блага нашей семьи и всего человеческого рода, они требуют себе право решать, он субхан, самовластно, в чьих руках и каким образом они предпочитали бы их вынести. «Они совершенно правы», — сказал дядя Тобби.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 Добились мы за последние годы во всех отраслях акушерского искусства. В особенности же по части скорого и безопасного извлечения плода. На одну эту операцию пролито теперь столько нового света, что я...» Тут он поднял руки, положительно удивляясь, как это до сих пор. «Желал бы и я, — сказал дядя Тоби, — чтобы вы видели, какие громадные армии были у нас во Фландрии».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 так и к умозрительным истинам на свете столько непорядков, что государственный корабль дает крен, и что подрыты самые основы превосходной нашей Конституции, церковной и гражданской, как утверждают люди сведущие. «Вы кричите, — говорил он, — что мы погибший конченный народ!» «Почему? — спрашивал он, пользуясь саритом или силлогизмом Зенона,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 Так что отец, по всей вероятности, впал бы точь-в-точь -в, -точь в такую же ошибку, как и этот великий философ, если бы не дядя Тобби, который ее предотвратил, рассказав ему случай с одним волонским офицером, лишившимся головного мозга, одна часть которого унесена была мушкетной пулей в сражении при Лондоне, а другая удалена французским хирургом, и тем не менее он выздоровел и вполне исправно нес службу без мозга. «Есть ли смерть, — рассуждал про себя отец, — есть не что иное, как отделение души от тела? И если правда, что люди могут ходить взад и вперёд и исполнять свои обязанности без мозга, то, конечно, седалище души находится не там, что и требовалось доказать». Что же касается того тонкого, нежного и чрезвычайно пахучего сока, который, как утверждает знаменитый миланский врач Кольениссимо,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 или самый эфирный. Одна эта мысль, говорил он, оскорбляет его воображение. Он и слышать не хотел о такой нелепсти Таким образом, меньше всего возражений, казалось ему, вызывает та гипотеза, что главный сенсорий или главная квартира души, куда поступают все сообщения, откуда исходят все ее распоряжения, находится внутри мужичка,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 Катышков, из которых кондитеры делают пироги. Автор допускает здесь две ошибки, так как вместо «литопаэдус» надо было написать «литопаэдии» синонисис икон. Вторая его ошибка — та, что «литопаэдус» совсем не автор, а рисунок окаменелого ребёнка. Сообщение о нём, опубликованное Альбозием в 1580 году, можно прочитать в конце произведений Кордеуса в спахии «Мистер Тристром Шенди впал в эту ошибку, либо потому, что увидел имя Литопаэдус в перечне учёных-авторов в недавно вышедшем труде доктора, либо, смешав Литопаэдус с Треницавелиус, что так легко могло случиться вследствие очень большого сходства этих имён». Флоренс Стерн.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 чего вреда не последует?» «Господи Боже!» — воскликнул он. «Да не как весь свет в заговоре, чтобы вышибить дарованную нам Богом крупицу разума. В заговор вовлечены даже профессора побивального искусства. Не все ли равно, каким концом выйдет на свет мой сын, лишь бы потом все шло благополучно, и его мужичок избежал повреждений?» Такова уж природа гипотезы.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 ибо хотя испытанным его оружием были недавно изобретённые им щипцы, являвшиеся, по его утверждению, самым надёжным инструментом для помощи природах однако он, по-видимому, обронил в своей книге несколько слов в пользу вещи, которая так сильно занимала воображение моего отца. Правда, говоря об извлечении младенца за ноги, он имел в виду не благо души его, которая предусматривала теория моего отца,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 Ибо не мудрый Алкис, волшебник из Дона Бельяниса греческого, не не менее знаменитая Урганда, его волшебница жена, если бы они были живы, не могли бы и на милю подойти к истине. Пусть поэтому читатель соблаговорит подождать полного разъяснения всех этих вопросов до будущего года, когда откроется ряд вещей, о которых он и не подозревает. Конец второго тома.